Глава тридцать восьмая. Вик. «Ты уезжаешь?» — Эмилин прислоняется к двери моей комнаты. Я не удивлена услышав её голос, хотя немного паникую. Я собираю чемодан и знаю, что этот отъезд заставит её волноваться. «Да, мне нужно вернуться домой. Ещё предстоит много работы перед открытием. Я скучаю по своей рутине, по ремонту, проектам». Я люблю сестру, но мне тоже нужно вернуться в нормальное русло. Если сейчас не вернусь, — продолжаю я, — то потеряю время и потеряю Рафа. Ты так мало побыла со мной. Я тебе больше не нужна. Ты всегда нужна мне. Она крепко обхватывает себя руками. Увидев её такой, словно ей холодно или грустно, я перестаю собирать вещи. Что, если я снова сорвусь? — продолжает она неуверенно. Я откладываю рубашку, которую держала в руках, и подхожу к ней, чтобы остановить её нервные движения. Она должна понять. Этого больше не повторится. Папа здесь, и Жули тоже. Ты можешь рассчитывать на неё. Тебе просто нужно время. За три недели невозможно всё исправить. Тогда почему ты уезжаешь? Там у меня новая жизнь, и я не хочу возвращаться в этот город. Может, звучит эгоистично, но я всю свою жизнь заботилась о ней. В течение шести лет не было дня, чтобы мы расставались, и сейчас мне нужно время для себя. Ты должна быть сильной. Я была рядом с тобой каждый день и всё же сильно облажалась. Может, будет лучше, если ты займёшься собственной жизнью. Тебе же лучше, правда? Эмилин кивает. Доктор Геберт хороший. Она встречалась с ним один раз. а Он знакомый с Жули. Подруга уже упоминала о нём, но тогда я не думала, что сестра больна. Теперь я понимаю, что ошибалась. Он объясняет мне, как всё должно быть. Сказал, что, возможно, я должна найти того парня и извиниться. Я тоже так считаю. Возможно, я разрушила чью-то жизнь. Не узнаешь, пока не найдёшь его. Она ещё раз кивает. Эмилин выглядит настолько подавленной моим отъездом, что на секунду я задумываюсь о том, чтобы остаться. «Но если я не уеду сейчас...» «Я выбросила свой дневник», — признаётся сестра. «Думаю, он приносил мне больше вреда, чем пользы». «Если ты так думаешь, значит, так и есть». Я беру её за руки, и Эмилин утыкается мне в шею. Слышу, как она шмыгает носом. Я должна идти. Я закрываю свою полупустую сумку. Одежда, что я привезла с собой, и несколько вещей, которые остались здесь в шкафах. Сестра наступает мне на пятки, когда я выхожу из комнаты, спускаюсь по лестнице и попадаю на кухню, где меня ждёт отец, всё ещё немного сонный, с чашкой кофе в руке. жули тоже здесь. «Привет!» — радостно произносит подруга. Она подходит и обнимает меня. «Что ты здесь делаешь?» — спрашиваю я, отходя в сторону, чтобы посмотреть на неё. «Я думала, ты работаешь?» «Да, но я не знаю, когда приеду, и мы увидимся» поэтому я не могла отпустить тебя, не попрощавшись. Ты такая милая, а ты ещё это не поняла. Нет, мы все знаем, что Жули скрывает свои чувства, слишком громко смеётся и говорит много ерунды, чтобы избежать царапин под панцирем. Только Джереми не остановился на том образе, который она создаёт. Он сразу увидел больше. Я так рада её видеть. Держи меня в курсе всего, напоминаю я как можно серьёзнее. Я рассчитываю, что она сообщит мне, если ситуация с Эмилино ухудшится. Конечно, моя лучшая подруга так же серьёзна, как и я, но её глаза сверкают совсем другим блеском. «Передай от меня привет Рафаэлю», — произносит она чуть громче и подмигивает. Эта фраза привлекает внимание моего отца. «Рафаэль?» Она не могла успокоиться. Я чувствую, что наступает момент семейных сплетен. «Что за Рафаэль?» — настаивает он, пытаясь вспомнить. «Помните семью Луазон?» — говорит Джули. «Самый младший». «Да, младший. Но убейте меня, боже мой! Что она говорит моему отцу?» Я зажимаю ей рот одной рукой, но она смеётся. «Вик!» — восклицает папа. «Что? Ты встретила кого-то и не сказала отцу? Меня не было три месяца, папа». Ты хочешь, чтобы я позвонила тебе, как только найду парня? Да. Но у меня никого нет. Вот, с этим разобрались. Целую. Я чмокаю папу в щёку, в хотя она этого не заслуживает, и последнюю Эмилин, которая выглядит потрясённой. Стоит ли удивляться, что я с кем-то встречаюсь? Это правда, что я никогда не приводила парней домой. Я всегда ставила семью выше своих отношений, но это не делает меня святой. «Мы поговорим об этом по телефону», — обещает папа за моей спиной, — «когда ты окончательно освоишься». «Конечно». Я машу ему рукой, притворяясь раздражённой, хотя на самом деле мне нравится, когда он беспокоится обо мне. Если я и думала, что мне всё сойдёт с рук, то плохо их знала. Они втроём сопровождают меня до машины. По крайней мере, то, что похоже на машину». «Возможно, тебе стоит подумать о смене автомобиля, если ты собираешься ездить сюда время от времени», — беспокоится отец. «Или вы могли бы приехать ко мне?» а Он не отвечает. Молчание лучше, чем отказ. «Как ты думаешь, мы могли бы?» — спрашивает Эмилин, пока я гружу свою сумку на пассажирское сиденье. «Конечно. Думаю, мне бы у тебя понравилось». Она смотрит на машину, мою сумку. И затем на меня. «Мне действительно так жаль», — бормочет сестра. «За всё. Сейчас ты обязана позаботиться о себе. И звони мне каждый день, если я тебе понадоблюсь. Я поворачиваюсь к лучшей подруге. И ты тоже. Лучше держи меня в курсе всех сочных подробностей твоих ночей. Жули!» Отец закатывает глаза и, разочарованно махнув рукой, возвращается в дом. Жули всегда оказывала на него такое влияние. Он видит в нас своих дорогих маленьких девочек, а она всегда была не прочь пошалить. «Давай, счастливого пути», — громыхает он. Когда я смотрю на свою сестру, то понимаю, что она выглядит осунувшейся. «А почему, я не знаю?» Спроси у Жули, она всё с радостью расскажет. прощание такие долгие. Остальное я оставляю своей лучшей подруге» конце концов, она добилась своего. После прощального поцелуя с каждым из них я снова отправляюсь в путь. Меня одолевают мысли о сестре, но также и о моей жизни, и о возвращении в лавку. Я буду так близко к Рафу. Он был прав, а я ему не поверила. Мне вдруг становится очень страшно, что я не смогу исправить то, что натворила.